Глава восьмая. Холодная река. Ворота Севера, город с почти 100 тысячным населением, стоял на правом берегу Волги, вытянувшись на десять километров вдоль берега. Основу архитектуры города составляли темные сосновые, еловые, лиственничные срубы от двух до пяти этажей с красными черепичными крышами. В результате город выглядел немного литературным, его облик гармонировал с названием. Именно такими изображались северные города в книжных иллюстрациях. Правда, основное население обитало на задворках, за речным фасадом города в тривиальных кирпичных пятиэтажных домах. Несмотря на недельную стоянку, Петербург шел с опережением графика, рискуя столкнуться с суровым ледоходом на Средней Волге. Поэтому решили отсидеться здесь до конца апреля. Пополнить запасы на полтора года вперед и почистить перышки. Для начала стоило пройти все таможенные процедуры, мало ли что. Пожилой инспектор, прекрасно говорящий на земноморском, долго лазил по кораблю. Где тут у вас скрытая проводка? Нет, говорите, а емкости для горючего алюминизированы. Наконец, инспектор признался Сэнку с крамбом. Все в порядке. Нарушений нет. Я не понимаю, как вам это удалось. Редчайший случай. Мы читали инструкции и выполняли их, ответил Крамп. Но это нечестно. Знаете, какая у нас инспекторов зарплата в этой дыре? Понимаем, но все-таки ваша зарплата не наша проблема. Слушайте, а почему у вас на борту нет бани? Мы как-то не привыкли. Баня не наша традиция. «Знаете, все бывалые археологи, охотники, плывущие на север, географы, имеют на борту баню. Она запрещена правилами пожарной безопасности. Конечно, дурацкие правила, но мы входим в положение всего за сотню. «Баня в тех краях действительно нужна. Я предлагаю следующую сделку. Я объясняю вам, как сделать баню на борту, не нарушая реальных правил пожарной безопасности. Объясняю, где купить нужные материалы и печь, как вывести трубу, а вы поощряете меня той самой сотней, в которую включено и последующее вхождение в положение. Поверьте, это хорошая сделка. Вы еще не раз меня помяните добрым словом». Командование отнеслось было к предложению равнодушно, но... «Баня, это же песня!» — возбужденно доказывала Алика, размахивая руками. «Шипение воды на раскаленных камнях, пар, пробирающий до костей, душистые веники, а потом бултых в ледяную воду. Древние источники будоражат душу описанием банных процедур. Я всю жизнь мечтала попробовать». «Пожалуй, баня будет хоть какой-то компенсацией за постоянную промозглость», — поддержала Кола. «Ну ладно, вроде у нас есть место в носовой части трюма», — согласился Сэнк. Инспектор сдержал свое слово, дал точные адреса, где купить печь, осину для облицовки, утеплители, железа для внешней обшивки в соответствии с реальными правилами пожарной безопасности, и тут же подписал все таможенные документы. Крамп с помощниками соорудили баню за четыре дня. На пятый день успешно опробовали всем экипажем с окунанием рычащих мужчин и визжащей Алики в ледяную Волжскую воду. На седьмой день Петербург, заправленный и загруженный всеми видами припасов, включая 4 кубометра березовых дров для бани, вошел на территорию севера через широкие ворота, пробитые рекой в плотине древней гидростанции, руины которой остались слева по борту. Все-таки лед по реке еще шел, но уже достаточно рыхлый, так что каждая встреча с льдиной отзывалась лишь мягким ударом и шипением рассыпающихся ледяных карандашей. Через несколько дней экспедиция прибыла в Новую Самару, форпост цивилизации. Те же бревенчатые дома с красными крышами, только жили здесь всего 10 тысяч человек. Смотреть там оказалось особо нечего, покупать тоже. А за Новой Самарой... Когда Волга повернула на запад, по правому берегу пошли небольшие, но симпатичные горы. Снизу ельники, сверху березовые криволесье, в распадках снежники, кое-где по отрогам отвесные известняковые скалы. Наконец, впереди показалась древняя плотина, вставшая поперек реки. Та самая третья плотина. Проход через нее виднелся справа по ходу у левого берега. Слева от прохода стояла былая водосливная плотина, Мощная бетонная стена с контрфорсами. Справа крутой берег, издалеказавшийся казавшийся скалистым, на самом деле заваленный разнообразными бетонными конструкциями, обточенными паводковыми водами. Протока между ними с виду не сулило никаких проблем. Сенг с крамбом, посовещавшись, решили проходить ворота сходу. Все-таки Петербург сильнее морского конька. Напролом, так напролом. Еще за километр до плотины стало ясно, что проблема все-таки есть. Корабль еле полз относительно берега, течение лишь немного уступало ходу Петербурга. В конце концов он дополз до створа плотины и остановился. Крамп попробовал прижать корабль ближе к левому берегу, но нос отшвырнуло отбойным течением. Крамп сделал вторую попытку, корабль стал мотать по сторонам, пришлось увести его подальше от берега и сдаться. Пришвартовались к правому берегу в километре над плотиной. Некоторое время все молчали. «Совсем чуть-чуть не хватило ходу», — прервал молчание Крамб. Все посмотрели на Сенка. «Я немного боялся этого, но был почти уверен, что пройдем. Может быть, мы упустили время, и паводок уже начался. Хотя еще начало мая не должен. Или просто год такой выдался. Ранняя высокая вода. Дальше будет только хуже. Вода будет пребывать, течение усиливаться». «Первый раз в жизни я допускаю такой промах. Ведь можно было найти двигатель посильнее. Черт с ними, с деньгами! Идиот!» «Сэнк, жизнь всегда преподносит сюрпризы. И всегда разные. Ты опирался на отчеты прошлых экспедиций и сделал все правильно. Не надо клясть себя», — ответил Крамп. «Ну что, выбираем позор?» — спросил Сэнк. «Возвращаемся в Новую Самару и собираем стаю в тридцать моторок?» «Только через мой труп», — ответил Крамп. «Крамп, я понимаю твои чувства, но не пройдем мы без позора». «Папа, пройдем!» — неожиданно вскричал Стим. «Как?» — грустно спросил сенк «Ведь был встречный ветер. Я только сейчас понял. Когда корабль остановился, встречный ветер был такой же, как если бы он плыл. Никто не обратил на это внимания, и я тоже поначалу. Ведь всегда, когда плывем, есть встречный ветерок». Смотрите, даже здесь есть легкий ветерок с запада, а там, в воротах, он должен быть намного сильней. А ведь точно, парусность у Петербурга приличная. Попробовать дождаться смены ветра? Конечно, — опять вскричал Стим. Да еще парус надо сделать. При попутном ветре точно пройдем. Парус бы хорошо, да не из чего. Есть из чего, — в третий раз вскричал Стим. Вон сосняк на том берегу. Взять сосну и поставить на растяжках, да еще ткани какой-нибудь на ветке. Сосну водрузили в тот же день, укрепив на верхней палубе сразу зарубкой. Инзор стал ловить прогноз. Глобальный прогноз на Земноморском, как оказалось, не покрывал далекий север. Пришлось ловить местный верхнеморский прогноз, который включал Новую Самару. Теперь Инзор дежурил у приемника вместе с Колой, поскольку сам не понимал по-верхнеморски почти ни слова. Коротая время в ожидании ветра, Сэнк со Стимом и Аликой совершили вылазку на правый берег к развалинам гидростанции. Они поднялись на безлесный, поросший мхом и вереском отрог ближайшей горы. Руины сверху предстали как на ладони. Бетонный хаос, поросший ивником и березняком. Остатки стен машинного зала протянулись на многие сотни метров. Зубы, торчащие меж былых оконных проемов. Березовая роща в машинном зале подернулась легкой зеленью, но оставалась прозрачной. За ней виднелись остатки противоположной стены, поверженные истлевшие опоры электропередач, груды ржавчины, оставшиеся от рухнувших козловых кранов. «Грандиоз!» — произнесла Алика полушепотом. В долине, недалеко от разрушенной гидростанции, у подножия противоположной горы приютилась живая деревня с самой настоящей ветряной мельницей. А дальше опять следы развалин. Конечно, здесь был город. Небольшой, но, видимо, уютный и приятный. Разве город в такой красивой долине может быть неприятным? Когда Сенг с Аликой и Стимом прошли по гребню горы на ее другую сторону, они увидели, что долина идет подковой, огибая гору, и также выходит к Волге своим другим рукавом. Остатки древнего города виднелись по всей долине, а гора оказалась съеденной на одну треть, Они уперлись в почти отвесный обрыв известнякового карьера. За карьером стояла грызок той же горы. Далеко внизу, на дне карьера, распласталось светло-зеленое болотце. Уступы поросли чахлым березняком и редкими сосенками. «Хорошее место было когда-то», — сказал Сэнк. «Стим, наверное, можно позавидовать с твоим сверстником, жившим в этом городе 16 тысяч лет назад в теплую эпоху. Великая река, уютная долина, могучая гидростанция...» Огромные карьеры, где можно лазить. плотина водохранилище. Представь разлив выше плотины. Какая там была красота. Не то что у нас. Только море, да большой шумный город на плоском месте. А что, я готов переселиться сюда. Сделаем новый форпост для изучения севера. Построим аэродром. О, поддержала Алика. Еще построим шлюз и будем брать плату с проходящих судов. Но сначала надо сюда тепло провести. Ну или конца ледникового периода дождаться, а то не потянутся корабли через шлюз. Что им делать в холодной тайге? Дождемся, мы терпеливы. Сначала нужно дождаться восточного ветра, а там посмотрим. Восточного ветра дожидались три дня. Шесть метров в секунду, порывы до десяти. Петербург с торчащей сосной, на ветвях которой была растянута брезентовая палатка, выглядел нелепо и жалко. На левом берегу оказался сторонний наблюдатель, местный человек, шедший по своим делам. Глядя на отчаливающий Петербург, он покрутил пальцем у виска, а когда корабль поплыл и начал раскачиваться вместе с сосной, человек произнес «Ну и идиоты!». Действительно, поперечные растяжки держали неважно, и сосну при порывах ветра изрядно болтало, но Петербург довольно весело пошел против течения. В створе плотины он замедлился, но продолжал двигаться рывками, немного рыская и раскачиваясь. Человек на берегу сжал кулаки, стиснул зубы, весь в переживании. Чем кончится дело? Наконец, странный корабль преодолел створ и пошел быстрее, окончательно победив стремнину. «Ишь ты!» — сказал человек и пошел дальше по своим делам. Петербург шел на север в ногу с весной. Навстречу плыли редкие рыхлые льдины, прибрежные рощи чуть-чуть подернулись зеленой дымкой. И так на протяжении полутора тысяч километров. Тайга становилась жиже, ели, березы и сосны ниже. Жилье на берегу, в отличие от следов развалин, попадалось все реже, дома становились все приземистей. Зато следы древних городов попадались постоянно. То бетонные плиты торчат из подмытого берега, то между елок высовывается угол обрушенного дома, то целая крепостная стена маячит на вересковом косогоре. Люди на берегу, потомки давних переселенцев из земноморья, хоть изредка, но все-таки попадались. Они не проявляли никакой агрессии, скорее выражали полное равнодушие. Бросив взгляд на корабль, продолжали заниматься своим делом. Примерно так же народ встречает суда на Ниле. Чего там смотреть, когда они проходят раз в пять минут? Но здесь-то корабли попадаются раз в месяц. А один раз на берег выбежал возбужденный человек с ружьем. Стал кричать, махать руками, выстрелил вверх из ружья. Крамп, стоявший у штурвала, сбавил ход и повернул корабль к берегу. Инзор на всякий случай приготовил пулеметы, светошумовые гранаты. Когда подошли ближе, на берегу появились еще трое. Двое мужчин и женщина. Один из мужчин и женщина держали детей, укрытых одеялами. «Они кричат про больных девочек», — сказала Кола. Петербург мягко ткнулся носом в берег. Сенк с Колой вышли на нос. «Спроси, в чем дело?» «Они говорят, что девочки больны, и просят, чтобы мы их вылечили». «Инзор, спусти трап, пусть поднимутся с девочками на борт». «Мана, иди сюда!» «Ой-ой-ой», — -ой, сказала Мана, осмотрев девочек. «Цинга, рахит, педикулез. У одной острые респираторные заболевания, у другой — подозрение на воспаление легких». О кожных болячках я уж и не говорю. Спроси, чьи это девочки. Мужчина говорит, что его. Он купил их у кочевых сибирских торговцев. Ого, тут работорговля процветает. Спроси, почем купил. За двуствольное ружье. Девочек надо забрать во что бы то ни стало. У них не выживут. Предложи ему продать их за два двуствольных ружья. Скажи, что у них они помрут. Мы не сможем их вылечить в один присест. Мужчина явно озадачился и стал совещаться с остальными. Подошла Алика, внимательно посмотрела на девочек, да так и застыла с открытым ртом. Затем полушепотом произнесла. «Они монголоиды ярко выраженные. Монголоиды, полностью исчезнувшие с лица земли. Если мы сейчас же повернем назад с этими девочками, наша экспедиция уже войдет в историю. Он требует три двуствольных ружья». Это тот случай, когда нельзя уступать, не торгуясь. Предложи два двуствольных и одно одноствольное. Сделка состоялась. Когда Петербург отчалил, на берегу раздался шум. Стрельба в сторону корабля. Видимо, народ захотел пересмотреть сделку. Инзор послал ответ в виде двух светошумовых гранат, разорвавшихся по сторонам. Люди на берегу упали ничком, затем бесшумно поднялись и разбрелись. Откуда они? размышлял вслух Сэнг. «Какое-то затерянное монголоидное племя до сих пор живет где-то в Азии. Полудикие работорговцы добрались до этого племени раньше, чем исследователи. Их ведь должно быть немало, если они пережили в изоляции 16 тысяч лет, сохранив фенотип. Мы-то не сохранили никаких признаков древних рас. Алика, что скажешь?» «Говорят, наши далекие предки были гибридом негроидов и европеоидов, но мы совершенно новая раса». Ни одна из древних раз не сохранилась. Так думали до сегодняшнего дня. На палубу вышла мана. Первую медицинскую помощь оказала, покормила. Девочкам на вид около четырех, хотя подозреваю, что на самом деле больше. Не говорят ни на одном языке, на попытку общения и просто на улыбку не реагируют. Видимо, находятся в глубоком стрессе. Пошла заниматься пациентками. Прощайте, друзья. Эти девочки на первых порах потребуют полной занятости. Через неделю, 20 мая, Мана привела девочек в кают-компанию. Они выглядели гораздо лучше, но были немного напуганы. «О, наши генетические сокровища идут на поправку», — отреагировала Кола. «А можно посадить вот эту на колени?» — спросила Алек. «А мне эту», — добавила Кола. Через пять минут девочки заулыбались. «Как тебя зовут?» — спросила Кола девочку, сидевшую у нее на коленях. «Лема». «А тебя как зовут?» – спросила Алика другую девочку. «Кана». «Это кто?» – спросила Алика, показав на ману. «Мама», – ответила девочка. 23 мая Петербург подошел к большой развилке, где сливались три широких Волги – правая, центральная и левая. Они примерно соответствовали древним рекам Волга, Малога, Шексна, но были гораздо полноводней. По расчетам Сенка, «Центральная Волга» была самой перспективной для поиска артефактов Санкт-Петербурга. Вскоре корабль достиг свежих моренных отложений, уже поросших чахлым лесом и пышным мхом. «Центральная Волга» начала дробиться на рукава. Сенк, ориентируясь по аэрофотосъемке 20-летней давности, вел корабль к длинному безымянному озеру, доходившему прямо до ледника. 25 мая корабль вошел в озеро, и на горизонте показался ледник. Грязно-серый, тяжелый, обрывающийся прямо в озерную воду. Корабль поставили на якорь, спустили надувную лодку с мотором, и Сэнк с крамбом и стимом отправились выбирать место для капитальной стоянки. Они нашли уютное место в 4 километрах от ледника: узкий залив, долина между двумя моренными грядами, естественный пирс из плоской отшлифованной скалы, круто обрывающейся в воду, песок на дне долины, серый лишайник. Красный лишайник, мох, трава, пушица, иван-чай, багульник. Чуть дальше от воды во впадинах меж бараньих лбов, тонкие кривые березки и небольшие сосенки. Ельник на склоне гряды. Вдалеке на пригорке паслись северные олени, никак не отреагировавшие на прибытие Петербурга. «Вот вам причал и юдоль на полтора года», — объявил Сенк. «Юдоль на полтора года бытовых страданий», — вздохнула кола. «Щемящая северная пастораль! Красотища!» — заключила Алика. «А запах? Я сейчас сойду с ума!» «Это всего лишь багульник», — уточнил Сенк. «Смотрите, здесь мы будем жить», — сказала Мана, ведя за руки девочек в наскоро сшитых комбинезонах, а Стим, не сказав ни слова, выпрыгнул на берег и пустился почти бегом вверх на ближайшую гряду.